Глава 19 Один из немногих понедельников, когда я шел на работу, выспавшись, за выходные. И это даже несмотря на то, что каждый вечер я проводил с Настей. Мы сходили с ней в театр, на каток, посетили пару ресторанов. А после сытного обеда в субботу и в воскресенье я смог позволить себе крепкий богатырский сон. И в воскресенье лег пораньше, отодвинув рукописи по онкологии. Первым практикантом на сегодня был записан тот самый подающий большие надежды молодой лекарь. Когда я подошел к кабинету, он уже сидел по левую сторону от двери, а, читая Гартман, по правую. «Я вас вызову буквально через пару минут», – сказал я Иосифу Матвеевичу, а лекарь завел в кабинет первым. «Давайте хоть познакомимся по-нормальному, наконец, то я даже не знаю, как вас зовут». «Жеребин Константин Федорович», – представился он. «Можно Константин или просто Костя, друзья меня так называют». «Ну, если подружимся, то, может быть, и так. А вообще, коллегам положено называть друг друга по имени отчеству». Не возражаю, пожалуй, плечами, несколько смутившись. Первую пациентку, что за дверью, я буду лечить сам. А вы посмотрите, договорились? Спросил я. Отдавать под неопытную руку жену главного знахаря скорой помощи я почему-то не хотел, хотя в возможностях молодого лекаря не сомневался. Не знаю почему, но я уверен, что он все сделает правильно. Но решение принято, и я позвал супруга в кабинет. Майя Абарамовна улеглась на манипуляционный стол, и я принялся сканировать метастазы в костях. На всякий случай просканировал еще раз грудную клетку и брюшную полость, океанарные лимфоузлы. Кроме того, что я уже знал, ничего нового не нашел. Метастазы в костях уже были меньше, костная ткань вокруг них, благодаря приложенным мной в последний раз усилием уплотнилась, и теперь я не переживал за возможный патологический перелом кости после полного удаления очагов. «Катя, работаем», — сказал ей сестре, и она приложила пальчики к вискам пациентки. Потом обратился к жеребину. «А вы кладите свою руку поверх моей и наблюдайте, что я делаю. Но сначала сами посмотрите на метастазы Я буквально ткнул пальцем, куда смотреть. Он просканировал каждый указанный участок, кивнул и брал руку, уступив мне дальнейшую инициативу. Когда я убирал метастазы, его рука всегда лежала поверх моей. Он очень внимательно присматривался к процессу. Все метастазы в костях я почистил, костную ткань в этих местах укрепил. Теперь я за Майя Абрамовну спокоен. «Мне обязательно надо будет вас осмотреть месяца через три», сказал я женщине, временно прощаясь. «Обязательно, Александр Петрович», ответил за нее, улыбаясь Иосиф Матвеевич. «В конце мая мы будем как штык». «Вам все удалось рассмотреть?» спросил я Константина Федоровича, когда главный знахарь скорой помощи с женой ушли. «Вопросы какие-то есть?» «Да вроде нет», пожал он плечами. «Все, что хотел, я спросил в пятницу, новых не появилось». «Тогда работаем», улыбнулся я. Теперь ваша очередь, а я буду наблюдать. Следующим был пациент с образованием печени. Я передал инициативу в руки жеребина, а сам положил свою руку поверх его. На мое удивление, практикант действовал настолько уверенно, словно это я у него учусь, а не он у меня. Во время процедуры я не забывал присматривать за его ядром, и когда уровень энергии стал приближаться к четверти, добавил своей, чтобы он смог продолжать дальше. Константин Федорович... Оглянулся на меня, улыбнулся, благодарно кивнул и продолжил уничтожать патологические очаги. Так мы совместными усилиями удалили больше половины оставшихся новообразований, чего по отдельности ни один из нас не осилил бы. У меня даже мыс появилась, может, такой способ ввести в повседневную практику? Хотя вряд ли стоит это делать. Объем работы можно увеличить, но в итоге примем меньше пациентов. В итоге получается обмен шила на мыло. А если половина пациентов на приеме будет с каким-нибудь простудами или банальными артритами, то один лекарь просто будет сидеть скучать, не будем же мы пациентов по двое заводить. Да, эта идея, пожалуй, более-менее подходит только для лечения онкологии, да и то не всегда это необходимо. «Теперь мы с вами прощаемся до среды», — сказал ей мужчине. «А в среду, что вполне возможно, будет последняя процедура». «Ого, это было бы здорово», — обрадовался литейщик. «Радуйте меня, Александр Петрович, тогда до среды». Перед тем... Как позвать следующего пациента, мы отправились медитировать на пару. Потом Света пригласил эту самую бабушку со скворечником. Борис Владимирович был впечатлен таким внешним видом молочной железы. Удалять слишком много в этом случае не стоит. Пациентке здоровья не позволит Здесь я был просто наблюдателем, лишь изредка корректируя его действия. Подпитывать энергией я его не стал. А когда уровень его энергии приблизился к одной трети, остановил лечебный процесс. «Достаточно здесь поработали», — сказал я Жеребину. «Старайтесь не опускать уровень энергии до критического уровня». «А я думал, что вы и сейчас поддержите», — сказал, он улыбнувшись «Вы же не будете постоянно с кем-то в паре работать», — ответил я. «К тому же у пожилой дамы не то здоровье, чтобы сразу радикально убрать такое новообразование. Вы и так большую часть убрали. А вот завтра лучше мы с этим закончим и заживим рану. Позже займемся метастазами». А у нее... «Их много?» – заинтересовался он. «А то ведь я даже не посмотрел». «У вас будет такой шанс», – заверил я. «Вы их еще и убирать будете». «Буду», – обрадовался он. «Такое отношение к работе мне нравится». Стоило только старушке покинуть кабинет, как дверь распахнулась, и на пороге стояла дама в соболях. Я с трудом подавил тяжкий вздох. Ведь говорил ей прийти показаться на следующий день. Она не пришла. Я, с одной стороны, начал немного переживать, С другой радовался, потому что общаться с такими людьми, мягко говоря, неприятно. Теща городоначальника, так и стоявшая в дверном проеме, бросила презрительный взгляд на жеребина. «Это тоже лекарь», — ответил я на ее немой вопрос. «Он из клиники на Рубинштейна. Стажируется у нас по онкологии и современным методикам». «Его присутствие здесь сейчас вовсе не обязательно», — сказала она таким тоном, словно пыталась выпрыгнуть лягушку изо рта. Я уже хотел начать возмущаться ее не подавающим воспитанному человеку поведением, как Константин Федорович коротко сжал мой локоть и направился к двери, остановившись перед носом капризной дамы. «Разрешите?» – невинно спросила он у нее. Она молча вошла в кабинет и дала ему пройти, потом закрыла за ним дверь. «Я уже думал, что вы решили не приходить», – хмыкнул я. «Вот еще!» – буркнула она, оскривившись. Ей не понравилась моя ирония. «Я что, враг себе? Просто у меня были неотложные важные дела!» А не просто так. «Ну да, это же мы тут фигнёй занимаемся, у тёщи градоначальника наверное, дела поважнее. Покупка новых бриллиантов в уши на пальце, например, которую я сейчас имел возможность лицезреть. Вы будете смотреть мой живот, или так и будете на мои перстни пялиться?» Процедила дама, а мне очень захотелось отпустить ей металлический табурет на голову, но нельзя. Впрочем... Ее зять мне, наверное, только спасибо скажет. Даже в тюрьму будет передачки регулярно носить с трюфелями и черной крой «Снимайте ваших пухозавров и ложитесь», — ровным тоном электронного ассистента из навигатора сказал я. «Кого снимать?» — вскинула женщина брови, услышав непонятное слово. миха снимайте», — пояснил я тем же тоном. «И ложитесь. Буду смотреть ваш живот. Все ли там в порядке?» «Демоны выходили? Стол черный был еще». «А в тот день, вечером и на следующий», – неохотно ответила женщина. «Потом больше не было. Нормальный стал, как обычно». Она улеглась наконец на манипуляционный стол. Я незаметно подмигнул Кате. Сестренка поняла меня без слов и положила пациентке пальцы на виски. Через пару минут она похрюкивала, как сытый молочный поросенок. И я просканировал для начала желудок. Никаких следов от опухоли не осталось. Немного дополнительно укрепил рубец и перешел к сканированию всех органов брюшной полости – чтобы быть полностью уверенным в отсутствии метастазов. Оказалось, что не зря я и сказал еще раз прийти показаться. Небольшой узелок спрятался в основании брыжейки поперечно-ободочной кишки. Перепроверил все еще пару раз. Больше ничего нет. В сальнике и воротах печени я убрал метастазы полностью еще в прошлый раз. Узел в брыжейке я убрал быстро, процесс лечения был полностью завершён но давать команду будить дико не хотелось. Пусть лучше лежит, похрюкивает. «Кать, а ты случайно не вспомнишь, что ты такое с ней сделала в прошлый раз, что она чуть не с душкой стала?» «Я попробую сейчас», – пожала она плечами. «Но гарантировать нужный результат не могу. Пусть будет хоть какой-то результат», – вздохнул я. «Иначе я ее убью сейчас здесь». Ха -ха, я тебя прекрасно понимаю», – ответила Катя. «У меня у самой уже желание появилось». Она снова приложила ей пальцы к вискам, сосредоточилась и закрыла глаза. Меня начало напрягать, что воздействие затягивается. Я положил руку поверх ладошки сестры и очень вовремя запас ее энергии уверенно рухнул ниже четверти. Я направил мощный поток прямо в ядро, пополняя запас. Еще через пару минут Катя открыла глаза. «Спасибо, братишка, выручил», — вымученно улыбнулась она. «Надеюсь, что у меня получилось. Будить?» «Буди, а я пока табурет возьму», — сказал я. Поймав, сдобренный смехом, вопросительный взгляд сестер добавил. «Да шучу я! Лучше из трости молнии шарахну, чтоб наверняка!» Катя покачала головой, вздохнула и снова вернула свои пальцы на виски пациентки. Похрюкивание прекратилось, и женщина открыла глаза, растерянно разглядывая бестеневую лампу. «Где это я?» — спросила она голосом обычного человека, не ненавидящего весь мир. «Вы в госпитале Скрифосовского?» — спокойно ответил я. Я только что удалил последнюю метастазу опухоли, которая поселилась у вас в желудке и не давала покоя. Теперь у вас не осталось ни опухоли, ни метастазов, лечение завершено. Надо будет показаться через три месяца, то есть в конце мая, чтобы я все проверил. — А что проверять? — все так же растерянно спросила она. — Что у вас не выросло ничего нового? Может, сейчас где-то есть крошечные метастазы, которые будут расти? — У меня будут расти метастазы? — спросила она. Растерянность теперь сменилась испугом. «Не факт совсем», — ответил я, — «но на сто процентов в таком случае быть уверенным нельзя, надо обязательно наблюдаться, чтобы вовремя подлечить». «Понятно», — пробормотала она, несколько успокоившись. «Я могу идти?» «Да, конечно», — сказал я и поддержал ее под локоть, когда она встала со стола. В этот раз она даже не отбрыкивалась. «Не забудьте прийти в конце мая», — напомнил я, когда она напялила на себя своих соболей и направилась к выходу. — Да, хорошо, — сказала она. — Спасибо. До свидания. Теща городначальника вышла из кабинета, дверь закрылась. Мы выдохнули, и вошел Жеребин, который, по-видимому, ожидал за дверью. — Что это было, Александр Петрович? — удивленно спросил Константин Федорович. — Тяжело, блатная, на голову больная, — хмыкнул я. Но Кате, похоже, удалось найти нужный рубильник в ее голове. Проверять, насколько это помогло, желания нет никакого. Ушла и слава богу. — Крайне неприятная дама, — кивнул Жеребин. Не хотелось бы с ней еще раз столкнуться. «Никому бы не хотелось», — ухмыльнулся я. «А что делать? У нас с вами остается еще полчаса. Зовем пациентов, вы работаете, а я наблюдаю». «Идет». Кинул он, и я позвал следующего. У мужчины оказался гайморит, вылечить который жеребина не составила труда. к Следующим практикантам был мой временный заместитель. Ему как раз повезло на метастазы в костях у женщины с меланомой. Катя погрузила пациентку в операционный сон, И я приступил к обучению. Магической силы моему пожилому практиканту хватало, но сфокусировать ее в тонкий пучок у него никак не получалось. «Может, я удалю их так, как привык?» — спросил он после третьей не совсем удачной попытки. «Зачем это все?» Я обреченно вздохнул и принялся ему заново объяснять, что это за метод такой, загадочный, с чем его едят. А человек пять лекций прослушал, где я достаточно подробно все это излагал, он даже вопросы задавал по теме. Когда в его глазах мелькнуло понимание, я предложил ему попробовать снова. На этот раз намного лучше, метастаз удален полностью, достаточно быстрый, с малыми энергозатратами. Воодушевившись первым успехом, он продолжил. Моя ладонь лежала поверх его, я полностью контролировал его действия. Тонкий поток у него поначалу выходил не особо тонкий, вследствие подачи слишком большого количества энергии. Я сказал ему об этом, он уменьшил поток, и наконец-то начало получаться то, что надо. Ему приходилось прилагать много усилий для фокусировки и прицеливания, но постепенно он приспособился. На мое удивление, он уже успел сделать больше, чем я в лучший день, а его уровень энергии в ядре опустился лишь до половины. Есть чему позавидовать, но ничего, с моими регулярными занятиями я смогу его переплюнуть, просто надо продолжать занятия и немного подождать. Все метастазы в костях были удалены, а запас энергии моего немолодого практиканта лишь чуть опустился ниже половины. Я поручил ему убрать образование и на коже бедер, с чем он справился еще быстрее и легче. «Ну что ж», — улыбнулся я, — «вас уже стало неплохо получаться, а вы говорили, зачем это? Теперь понимаете, зачем?» «Да, Александр Петрович», — кивнул мой зам, имени которого я до сих пор так и не спросил, пока не считаю нужным забивать этим голову. «Если бы не точная фокусировка и экономия энергии...» Я смог бы убрать не более половины того, что смог сегодня. Эта методика реально работает. Если быть честным, я до сих пор не верил, что это все работает. Ходил на занятия только потому, что не было другого выбора. Отбывал время. Я сегодня приду домой и перечитаю вашу методичку. Лекции я не писал, просто делал вид. Печально, что вы так вели себя, вздохнул я. Но если теперь вы действительно заинтересовались, то я могу дать вам копию оригинального учебника по этому методу. Там все описано более подробно самим автором метода. «Был бы очень признателен вам, Александр Петрович», — неожиданно поклонился пожилой лекарь. «Благодаря вам я увидел лечение магии совершенно с другой стороны. Учитывая, что я с каждым годом не молодею, такой навык мне очень поможет. Э -э -э, расставаться с работы я не хочу, а слишком много лет отдано этому делу, и я не могу жить по-другому». «Мне очень приятно слышать это от вас. До этого я вас немного недооценивал», — признался я. Скорее всего, Обухов будет назначать другое руководство в вашей клинике, точнее, в онкоцентре. Я вас и предложу на должность заведующего отделением. В вашем подчинении будут более молодые лекари, с которыми вы будете делиться жизненным опытом. Ну и лечение пациентов от вас никуда не уйдет. Будете заниматься этим в полной мере, а не только отчетностью. «Спасибо, Александр Петрович!» – искренне поблагодарил лекарь, приложив руку к сердцу. «Это был бы лучший вариант» а должности заместителя, тем более руководителя, я все равно собирался отказаться. Перед обедом, когда я на время остался без практикантов, занимался пациентами с болезнями Бехтерева. Положительная динамика радовала глаз. Как же здорово, что такое неприятное, неизлечимое в нашем мире заболевание здесь довольно легко поддавалось моим усилиям. Магия, одним словом. А после обеда пришел Третий практикант, которого я выбрал из общего списка случайно, в отличие от двух предыдущих. Это был уверенный в себе мужчина, знающий себе цену, лет 35. Идеально выглаженная рубашка и брюки с острейшими стрелочками, галстук завязан эталонно, аккуратные усы и бородка, уложенные волосы, прямо городской пижон, да и только. Кроме идеального внешнего вида он отличался внимательностью, скрупулезной прилежностью в обучении и точностью выполнения заданий. Кроме этого, он был очень немногословен, каждый вопрос и комментарий были точными и лаконичными. Оценивая результаты его работы на приеме, я определился с выбором второго заведующего отделением. Но пока не буду торопиться с выводами, надо, как говорится, всех посмотреть.